Глава 32. В полной темноте я ощущала, как меня укачивает, словно на волнах, отчего жестко мутило. Хотелось скорее вырваться из этого состояния. Атея! Услышала я издалека знакомый голос. В голове резанула болью. Какая мерзость! Атея! уже более отчетливо произнес Хемград. Помолчи! Едва выговорила, и очередной прилив боли едва не вскипятил мне мозги. Облизала пересохшие губы, приоткрыла глаз, встретилась с тревожным взглядом дракона. «Да что с ней случится? У нее выживаемости выше, чем у нас всех вместе взятых. Ее поэтому и выбрало Колесо Фортуны!» Возмутилась Ирина где-то недалеко, но не в зоне моей видимости. «Выпусти меня из круга!» Злилась она. «Я все тебе припомню, мерзавец!» Выгол появится? Тогда выпущу!» Равнодушно ответил Хемград. «Без круга он сможет призвать тебя к себе. А пока ты привязана к месту, он будет тебя искать. А он нужен мне здесь, со своей магией. У тебя же порталы не работают». «Сволочь!» — обиженно фыркнула богиня. Их разговор меня нервировал. Голова на каждый звук отзывалась острой болью. «Похоже, сильно меня приложили». «Где они?» — спросила я и попыталась сесть. Хемград не дал, надавив на плечи. «У тебя разбита голова». Предупредил он строго. «Надо немного подождать». Идет регенерация тканей. Осталось потерпеть минут десять». Но я и сама чувствовала, что мне становится лучше. Посмотрела в сторону Ирины. Богиня застыла, скрестив руки на груди, всем своим видом выражая бурный протест против заточения. Хемгред сделала ее маячком вызова. Она стояла в круге, края которого были выложены из какого-то белого порошка, похожего на соль. Перевела взгляд на сидящего рядом дракона и осторожно спросила, «А нападавшие живы?» «Почти». Неожиданно Хемград смутился, как юноша. «Я случайно». Принялся оправдываться он. «Я же не знал, что их двое, не они вздумают бить тебя по голове». «Нас Марина пристрелит», — напомнила я, что делает следователь в случае, если улики уничтожены. «Навсегда пристрелят». «А с чего это вдруг у нее регенерация?» Ядовито поинтересовался где-то в районе моей головы Дэн. «Она же некромантка. Или она мутант?» Задал интересный вопрос демон. «Может быть, она дракон?» предположила Ангелия. «Пока вопрос с моим драконством не решен», ответила я и попробовала посмотреть на них, но не смогла. Повернула голову в другую сторону и замерла. Вот нельзя доверять Хемгриду поимку преступников. Несчастные висели в воздухе, зафиксированные золотым огнем. Судя по состоянию их одежды и дикого ужаса в глазах, Хемгрид предварительно часа полтора катал их в открытой вагонетке с горы, далеко не по рельсам и наверняка без тормозов. «Они в себе?» уточнила я. «Вдруг память потеряли?» «Сейчас угол появится. Мы отправим его за Марин Петровной, и она их будет профессионально опрашивать», объяснил Хемград. «Я особо не интересовался их прошлым, когда перекинулся в дракона». «Понятно», — произнесли мы в голос с Дэном. «А им штанишки менять не надо?» уточнила я, вспомнив, каких он размеров в своей другой ипостаси. Хемград печально вздохнул, а я снова попыталась сесть. «В этот раз у меня получилось». С руки Хемгрета сорвался золотой светлячок и подлетел ко мне. «Надо убрать кровь», — пояснил он, когда светлячок зашевелил мои волосы на затылке. «Сильный удар», — ощупала я голову, когда деятельность светлячка утихла. Ничего необычного не нашла, кроме того, что длина волос снова увеличилась. Локоны были уже ниже пояса. «Что и странно», — согласился Хемгрет. «Если они и есть маньяки, им невыгодно убивать тебя. Либо сделали это с перепугу». «Твое шоу разогнало весь шабаш. Я тушил за ними костры». «Тушил он!» — не удержался от язвительного комментария демон. «Щелкнул пальцами, и все само потухло». «Сказочник!» Хемгред тяжело вздохнул, но промолчал. «Проблематично ухаживать за мной при таких-то сопровождающих. Не приврать, не приукрасить». В этот момент появился Уигл, злой и готовый убивать всех без разбора. Он озадачно замер, уставившись на нашу честную компанию удивленным взглядом черных глаз без белков. «Ничего не понимаю». Выдал он, боевой настрой у него моментальный всяк. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась богиня. «Устала стоять!» — пожаловалась она князю и, уже обращаясь к дракону, потребовала «выпусти меня немедленно!» Хемгред встал и подошел к белой линии. Медленно-медленно носком ботинка стер небольшой участок. «Спасибо». — вежливо сказала Ирина и вышигнула из круга. Не раздумывая, она поспешила к Уиглу, не сдержала улыбку. Как бы то ни было, теперь всем стало очевидно, что князь Ирине нравится. — Нужно перенести сюда Марину, — попросил Уигла Хемгред. — Я не могу скакать по порталам туда-сюда. Мне потом нужно будет долго восстанавливать силы. А ты пока не в форме. — Я не могу вмешиваться в дела живых, — возразил Уигл и покачал головой. Огонь над его макушкой заколыхался, выдавая синие всполохи. Я судьбу Запру обратно в круг. Навечно. Бесхитростно пригрозил Хемград. Такой легкой и непринужденной улыбки я у дракона еще не видела. Так вот, когда надо его бояться, когда он улыбается вот так, просто и даже ласково. Хорошо. Буркнул Уигл и исчез, оставив Ирину с нами. Через секунду перед нами стояла Марина. По ее бодрому виду можно было предположить, что плененным преступникам пора готовить свои нервные клетки к серьезному испытанию. Что тут произошло? Сразу перешла к делу следователь. Ей в подробностях рассказали о моих злоуключениях. «Вы хотите сказать, что взять их с поличным мы не сможем?» — с досадой произнесла она. «У нас даже травмированных нет». «Только скажи, будут», — отозвался живенько Дэн. «Надо просто еще раз шарахнуть, а то по голове чем-нибудь тяжелым». «Тебя не спасет что-то, демон», — холодно предупредил его Хемгред. «Я и в аду достану». «Может, они сами все расскажут?» — предположила я, прерывая их перепалку. Через две минуты преступники были красиво рассажены на пеньки, и их рты освободили от заклятия молчания. «Хэмгред!» — пропищала в ужасе молодая женщина, ударившая меня. «Помогите! Не подпускайте его ко мне!» «Пожиратель душ!» — проблеял в ужасе мужчина, и у него дернулся глаз. «Я не виноват!» — наигранно обиделся дракон, вот когда он успел запугать мир инквизиторов и ведьм. «Зачем пытались убить девушку?» — приступила к делу Марина. Не убить. Просто так раньше не встречали, поэтому решили на всякий случай стукнуть посильнее. Мы хотели отвести ее к хозяину. Сразу слила всю информацию несостоявшаяся похитительница. В этот момент, продолжая таращиться на Хемгрета, мужчина еще раз обреченно произнес «Пожиратель душ» и отключился, повиснув в золотых путах. «Теперь даже мне интересно, что такого ты творил в их мире, что отпетые преступники теряют сознание, «А я еще и к допросу толком не приступила», — выразила вслух общую мысль Марина и строго посмотрела на дракона. «Я был зол», — виновато ответил Хемгред. «Случайно получилось».